Лова 11. Дворец в лесу Гага. На другой день мальчики осмотрели все достопримечательности города и после раннего обеда распростились с менгером Клифом и покинули его гостеприимное, но не особенно привлекательное жилище. От Лейдена до Гагаги считается 13 миль наши путешественники были уже не так бодры, как накануне, когда уезжали из Брука, но все таки не особенно утомились и были веселы как жаворонки. Они быстро неслись вперед и также быстро уничтожали пряники, вытаскивая их на бегу из карманов. Они проители нам в город лесом, сказал Людвиг. Когда до Гаги осталось не больше мили, Бэно будет интересно взглянуть на него. Отлично, крикнули все и в одно мгновение сняли коньки. На этот лес действительно стоит посмотреть. Он тянется на протяжении двух миль, а в центре его стоит так называемый дворец в лесу. Одна из летних резиденций голландских королей. Дом снаружи слишком огромный для дворца, роскошно отделан и убран внутри. Стены комнат расписаны фресками или обтянуты китайской шелковой материей с чудесными вышивками. Здесь очень много редких картин, а одна из зал увешано фамильными портретами парк окружающий дворец замечательно красив в особенности летом высокие вековые дубы гордо поднимают свои вершины как бы зная что ни одна рука не осмелится подняться на них и в самом деле голландцы смотрят на этот лес как на что-то священное здесь никогда не раздавался стук топора здесь никто никогда не обломил ни одной веточки даже смуты и войны не коснулись этой святыни Филипп испанский резавший голландцев целыми сотнями И сдал указ, который запрещал вырубать деревья в этом чудесном лесу. А однажды, когда государственные финансы истощились, и правительство решило пожертвовать лесом, народ спас его, собрав значительную сумму, в которой нуждалось государство. И в этот зимний вечер Заповедный лес был необыкновенно красив со своими высокими обнаженными деревьями и замерзшими, гладкими как зеркало прудами. Солнце заходило и гага уже показалась вдали. Наконец-то мы отдохнем как следует, друзья!» радостно воскликнул Петр. У нас будут и хорошие постели, и теплые комнаты, и вкусные кушания. Наше пребывание в Красном льве научит нас еще более ценить родной кров. Сестра Петера очень радушно приняла гостей и угостила их отличным обедом. Разговор не умолкал ни на минуту. Путешественники наперебой спешили рассказать хозяйке обо всем, что видели и испытали во время пути. После обеда пришел взять Петера, Мингер ван Гент, и стало еще веселее. Вечер пролетел незаметно, и пожелав друг другу спокойной ночи, все разошлись по своим спальням. Мальчики пробыли в Гааге целых три дня. Хозяева ни за что не хотели отпускать их раньше. Подробно описывать все, что они видели в Гааге, было бы слишком долго. Мальчики катались верхом по городу, побывали еще раз в заповедном лесу, осмотрели картинную галерею и долго пробыли в музее. Насмотревшись разных диковинок, мальчики долго гуляли по улицам. Голландские рабочие делают свое дело молча, не произнося ни слова и ограничиваясь одними жестами. Целые трешкоты с сыром или селедками разгружаются и переносятся в склады в глубоком молчании. Если прохожий желает избежать толчков, то должен сам следить за своей безопасностью и стараться вовремя. Рабочие, занятые делом, не считают нужным смотреть по сторонам. Бедный Якоб попался и тут. Огромный круг сыра упал ему на голову. Но он безропотно перенёс это и только поморщился. Бен стал было утешать его, но Якоб пробормотал, что это ничего. Так зачем же ты сделал такую гримасу? Просто потому, что не люблю запах сыра. Бен заметил, что табак продается чуть не во всех магазинах, а над дверьми каждой аптеки нарисована голова турка с разинутым ртом, а то и китайский мандарин тоже открывший рот. По ужасным гримасам турка и китайца можно было догадаться, что они готовятся принять какое-то противное лекарство. Бена интересовали и маленькие запряженные собаками тележки, в которых торговцы развозят своим покупателям селедку или молоко. Когда же все распродано, Они сами усаживаются в тележке, и собаки везут их домой. В Гааге есть даже школа для собак, где их приучают к езде. Три дня, которые мальчики провели в Гааге, пролетели как сон. В последний день они остались дома, чтобы хорошенько отдохнуть и собраться с силами, а в понедельник утром Распростившись с гостеприимными хозяевами, пустились в обратный путь.